Эпилог. Кого встречаем, Гермюллер? Оберкондуктор неторопливо развернулся на голос всем своим массивным телом. Увидев знакомое лицо, он также неторопливо разгладил две вертикальные морщинки меж бровей. Небрежно кинул к фуражке два пальца и только потом протянул руку для приветствия. А, это вы, Роберт! Мое почтение, мое почтение. Да вот знаете ли. Согласно предупреждению по телеграфу, ожидаем литерный экспресс состав из России. А кто там едет, Бог его знает. Дождемся, узнаем. Как ваши дела? Здорова ли ваша матушка? Матушка, как всегда, по весенней порех Андрит. Старость, знаете ли, Гермиллер, старость? Оберкондуктор покивал головой и поинтересовался. А что привело на вокзал вас, Роберт? Собрались ехать куда-то? Или кого-то встречаете? Собеседник нервно улыбнулся. Мы с вами, похоже, встречаем один и тот же экспресс из России, Гермюллер. И так же, как и вы, я ничего толком не знаю. Я получил из Санкт-Петербурга телеграфную депешу от русского коллеги, доктора Климова. Он просил меня непременно встретить литерный поезд. Речь, по-видимому, идет об услуге медицинского свойства. Ох уж эти русские! «Вечно какие-то секреты, интриги», — посочувствовал обер-кондуктор. «И не говорите, гермюллер Однако доктор Климов вполне может рассчитывать на все мое время и внимание. Это очень достойный и уважаемый человек. И поистине гениальный теоретик и практик в медицине. В России Герклимов, Климов, к сожалению, не находит понимания и редко бывает там в последние годы. Полагаю, что нынче речь может идти о каком-то очень высокопоставленном пациенте доктора Климова, которому потребовалась помощь заграничных коллег. Оберкондуктор важно качнул головой. Похоже на то, Роберт. Этому литерному экспрессу из России дан высший приоритет движения по всей линии железной дороги. Он мчится, как сумасшедший из самого Санкт-Петербурга. Как говорят у нас по зеленому коридору. В пути сделаны лишь две остановки для смены локомотивов. С другой стороны, господин бургомистр, отдав распоряжение о достойной встрече литерного экспресса, не упоминал ни о каких больных, следующих на этом поезде. Насколько я понял, речь идет о какой-то даме, прибывающей в Берлин. Что за дама, никто не знает. Очевидно, это представитель высшего света России. Или даже кто-то из царствующего дома, право не знаю. Но вот, кажется, и наш литерный. Паровоз, устало отдуваясь струями пара, подтянул к перрону два салона вагона. Короткий экспресс, брякнув с цепкой, замер. По знаку оберкондуктора к составу устремился младший железнодорожный персонал и носильщики. Опередив их, к первому вагону подскочил невысокий господин в темном котелке. — О, а это управляющий лучшим отелем Берлина сам господин Шольц! — узнал встречающего оберкондуктор. Да к нам прибыла какая-то важная птица. Извините, Роберт, мне нужно проследить, чтобы все тщательно выполняли свои обязанности. Передавайте, пожалуйста, привет вашей матушке. Непременно. А вы своей супруге, Гермюллер? Собеседники церемонно раскланились. Оберкондуктор, поспешно, но стараясь не терять величественности, зашагал к первому вагону, на верхней ступеньке которого появилась высокая дама. Не замечая протянутой руки Шольца, Дама некоторое время смотрела вверх, щурясь на яркое весеннее солнце. На ее губах играла легкая улыбка, заметная даже под вуалью. Потом дама непринужденно сняла шляпку, освободила ее от густой вуали и разжала пальцы. Порыв ветра тут же подхватил легкое черное облачко, поднял и понес его по перрону. Оберкондуктор слегка нахмурился. Это был непорядок. Но улыбающуюся даму, прибывшую из Санкт-Петербурга, немецкие порядки в эту минуту, видимо, совершенно не волновали. Она смотрела уже куда-то вдоль перрона на шагающего к вагону высокого худощавого человека средних лет в пальто провинциального покроя и с длинным свертком в руках. Герландсберг? Господин Ганс Лансберг?» негромко поинтересовалась у человека приезжая. Тот склонил голову и поцеловал даме руку. Мельком обернувшись ко второму вагону, оберкондуктор Мюллер заметил, что выпрыгнувший из него человек крепко пожал руку доктору Роберту и торопливо произнес несколько фраз. А тот, обернувшись, негромко распорядился о необходимости подать медицинскую карету неотложной помощи прямо на перрон. Оберкондуктор снова нахмурился. И это тоже был непорядок. Впрочем, от этих русских всегда одно беспокойство и отсутствие порядка. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1S Publishing на студии Amperfect.